Глава третья От князя Долгорукого долго не было ответа. Для поступления в Мальтийский орден требовалось, очевидно, пустить в ход связи, и Штай решил поговорить со своим старым покровителем Александром Андреевичем. Безбородка в последние годы достиг предельной вершины почестей. Он занимал должность канцлера, имел титул светлейшего князя и считался вместе с Шереметьевым и Строгановым богатейшим человеком в России. Но ну и карьера, и жизнь Александра Андреевича подходили их к концу. Он был тяжко болен водянкой, и по общему отзыву силы его слабели с каждым днем. Говорили, однако, что канцлер не сознает всей опасности своего положения, мечтает о поездке в чужие края и по-прежнему занят коллекциями и постройками. Свой московский дом, считавшийся самым роскошным в России, он продал государю и теперь строил себе в Москве новый дворец, еще больше и пышнее». Между тем уже шли озабоченные споры о том, кто займет должность Александра Андреевича, и как будет разделено между наследниками его несметное богатство. Говорили теперь о канцлере без всякой злобы и зависти. Все отдавали должное его уму, способностям и государственным заслугам. Это было самым зловещим признаком. Слухи о тяжкой болезни князя доходили и до Шталя, и ему поэтому было неприятно идти к Александру Андреевичу, которого он искренне любил. Однако в числе его знакомых не было никого, кто хотя бы немного приближался к канцлеру по влиянию и связям. Шталь решил, что простая вежливость предписывает ему этот визит, а там уж будет видно» можно ли просить об услуге Александра Андреевича в его нынешнем состоянии. В качестве бывшего своего человека Шталь вошел в дом канцлера с подъезда Большой Исаакиевской. Отсюда к князю направлялись без доклада, и даже швейцара при этом подъезде не было. Впрочем, к Александру Андреевичу, как к большинству вельмож того времени, вообще ходили в гости довольно свободно. В ту гостеприимную пору существовал в обеих столицах целый разряд людей, которые не считали нужным держать собственный стол, так как к их услугам имелся гораздо лучший у Алексея Орлова, у Шереметьева, у Остермана. В их дворцы приходило обедать кто хотел, не будучи вовсе знакомым с хозяином. У Орлова чуть не ежедневно обедало несколько сот дворян. Шталь хорошо знал дом Александра Андреевича, но всякий раз после непродолжительного отсутствия находил там перемены. Он поднялся во второй этаж, прошел по ряду гостиных комнат, заметил новую горку с китайским фарфором, шедшую почти до потолка, увидел голубую вазу, о которой ему говорил Иванчук, утверждавший, что другой такой нет в целом мире. За эту вазу безбородка заплатил 12 тысяч. Шталь полюбовался вазой, но недолго. Во дворце князя имелось множество самых редких и дорогих вещей, и потому, как в больших музеях, любоваться ими было нелегко. С тех пор, как по службе безбородка достиг предела, доступного русскому подданному, а многочисленные болезни отняли у него женщин, Единственной страстью Александра Андреевича осталось искусство. Он в нем знал толк, как быть может никто другой в России, и последние мысли его, еще связанные с честолюбием и завистью, относились не к служебным успехам других вельмож, а к картинной галереи Строганова, которая одна могла соперничать с его собственной. Шталь остановила одного из слуг, и спросил, где находится его светлость. Слуга, хотя и не знавший в лицо гостя, нисколько не удивился незнакомому человеку и предложил проводить его в спальную. Но Шталь знал туда дорогу и уверенно пошел к князю. безбородка спал в очень простой комнате, которая спальней не называлась, а в спальной, главной гордости его дома, он принимал не просителей но знакомых. Шталь задержался на мгновение в небольшом кабинете перед спальной. находившиеся в нем бюро, жерандоли и тамбурные занавеси принадлежали Марии Антуанетти и были вывезены из малого Трианона. Как всегда в этой комнате Шталь не удержался и потрогал рукой доску стола, за которым писала казненная королева. В кабинете тоже были новые вещи — бокалы из перламутра и серебра, украшенные камеями и драгоценными каменьями. Шталь подумал, что не худо бы поставить несколько таких бокалов на полку у себя в квартире на хомовой улице, и вздохнул. Затем подошел к спальной, послушал, ничего не было слышно, и слегка постучал в дверь. За дверью тотчас послышался кашель, и знакомый голос произнес с малороссийским акцентом. «Ну, что ж там? Войдите!» На штале пахнуло теплом и запахом аптеки. Спальная, затянутая красным бархатом, комната-музей, была жарко натоплена. Безбородка сидел около печки в низком кресле, вытянув вперед на тумбу ноги, прикрытые пледом. На коленях у него лежала книга в ободванном переплете. Рядом на столе стоял графин и несколько склянок. Шталь едва узнал князя. Так его изуродовала страшная болезнь. По его груди, плечам, особенно посохшейся жилистой шеи, видно было, как сильно он исхудал. Но ноги и руки, живот Александра Андреевича безобразно распухли от водянки, и фигура его походила теперь на уродливую раздавленную куклу или на изображение в искривленном зеркале. Лицо князя также опухло и приняло серо-зеленоватый цвет. Ничего не оставалось от его обычного выражения благодушия, самоуверенности и хитрости». Александр Андреевич на мгновение впился глазами в Шталя, стараясь не упустить его впечатление. Затем улыбнулся. Улыбка вышла жалкая. Видимо, он рад был гостю. Оттого ли, что любил его? Или же потому, что ему теперь было страшно оставаться без людей? Он приветливо кивнул в Шталю и с очевидным усилием, как чужой предмет, подал ему холодную распухшую руку. Шталь пожал ее и с ужасом почувствовал, что на отекшей коже от пожатия точно на подушке осталось углубление. Безбородка перенес руку на стол и уставился на нее расширенными глазами. — Как ваше здоровье? — надеюсь, — начал Шталь. — Здоровье? — — Хвастать нечем, брат, — ответил небрежно Александр Андреевич, отрывая взгляд от своей руки. Блок дрянью пичкает, приписывает все гумороиду. Да что-то в груди терплю боль и жаждой томлюсь. Крови было из горла выкидывал. Ты, может быть, слышал? Он внимательно посмотрел на Шталя. — Кровь! Это пустое. Верно, какая-нибудь жилка порвалась. Советуют пьявицы поставить. Думаю, Крузе позвать, но у них с Блоком шиканы. Еще уморят со злости один на другого. — Слава богу, что ничего серьезного, — сказал Шталь. — Ну, да ты почему же думал, что серьезное? Не всем, брат, рассказам верь. Меня многие верно уж похоронили, А я на зло возьму и их переживу. Все, правда, под Богом ходим. Невесте Бо-Эгда приедет тать И подкопает храмину. Умирать, однако, пока не собираюсь. Худо, брат, то, что сон имею плохой, Так сидя и сплю, это, брат, худо. «Вам бы съездить отдохнуть на теплые воды, ваша светлость!» — посоветовал Шталь. «Перетрудились вы очень!» Безбородко посмотрел на него внимательно и, по-видимому, остался доволен впечатлением, произведенным на нового человека. В речи его появилась прежняя закругленность и внушительность интонаций. «Прошу теперь, государя, уволить меня от всех дел!» и для пользования моего здоровья все милостивейше дозволить отлучиться в чужие края, к водам, карлсбадским и пермонским а то от телесных немощей без сна как бы не отшибла у меня память и другие способности. К доброму и успешному производству дел необходимо нужные, — сказал он удовлетворенно и легко надавил средним пальцем кожу левой руки на коже появилось углубление лицо александра андреевича снова потемнело желая развлечь князя и доставить ему удовольствие шталь обвел глазами спальную сделал изумленный жест и попросил показать новые покупки есть есть кое что сказал безбородка «Да ты что видел? Вернетов моих знаешь. Числом шестнадцать. В том числе Карадыкинский? Ну да, Вернетов я тебе показывал. Их кто же не знает?» Он спустил ноги с тумбы, тяжело оперся одной рукой о стол, другой о палку, и поднялся с кресла, странно закидывая назад голову, как это делают больные водянкой. Чулки его больше не спускались с распухших ног. «Есть, есть, кое-что новое», — повторил он. «Ну, вот недавно навязал мне мелиссину этого греза, избалованный ребенок. Дорого взял собака, но не жалуюсь, грез преизрядный. У короля французского, может быть, были лучше». Да революционеры хамьё растаскали, Так что теперь грёза лучше моего не сыщешь. А вот богоматерь Гверчинова, Тоже грех хаять, весьма хорошая. А это римское милосердие Гвидо превосходной красоты. Мелисино ценит скромно тысяч до пяти. «Ну, а насчет сей картины ты что скажешь?» Шталь нерешительно смотрел на картину, боясь осрамиться. Осторожнее было не говорить ничего, как бы изучая внимательно. «Жулио Романо Моценигов», — пояснил Безбородко, — «только о нем, голубо, мысли разные. Иные хвалят, иные хулят». Говренги почитает настоящим, а немцы собаки ругают чужим. Ты как думаешь? спросил Александр Андреевич, озабоченно глядя на шталя, и, видимо, желая, чтобы он признал картину подлинной. Я полагаю, что Говренги верно говорит. Ну и гроши повытябли, ох, какие! Чек акча верды сказал без Шталь посмотрел на него с изумлением. "Чек акча верды. По татарски много денег ушло", повторил Александр Андреевич. "Опять же грех жаловаться. Кое что и даром перепало. Покойный король польский царство ему небесное подарил мне знаменитую картину. Вот та большая Рубинса" Отречение апостола Петра. «Какой колер! Ты посмотри, какой колер!» Сказал с удовольствием безбородка в тысячный раз любуясь картиной. «Рыбаки-то, рыбаки, а? Экое здоровое мужичье! А знаешь ты, какая эта баба стоит сзади с ведром? Это дружок, первая мадам Рубенс». — Не дурак был, Рубенс, а? — Царство небесное польскому королю. — Очень я его жалел, — сказал Александр Андреевич, искренне благодарный за сделанный ему подарок. Шталь воспользовался случаем для того, чтобы перевести разговор поближе к своему делу, от польского короля к польским делам, а оттуда к Мальтийскому ордену. — Правда ли ваша светлость? — спросил он. «Будто поляки опять собираются нас воевать. Говорят, Костюшка вернулся из Америки и получает командование во французской армии». «Ну да, правда», — ответил нехотя Безбородко, садясь снова в кресло и перебирая в руках медали из стоявшего на столике блюда. «Павел Петрович, как взошел на престол родительницы!» Ей назло возьми и отпусти эту Костюшку на волю. Да не просто, а с наградами, с подарками, да с комплиментами и так, и этак. Одними чистыми деньгами подарил ему государь шестьдесят тысяч рублей. Да шубу, да серебро, да фарфор, да экипаж. И Костюшка принял. А что он, дурак, что ли? Натурально принял сказал канцлер. «Деньги, правда, теперь через два года вернул, спохватился». Верно его паны надоумили. «Сочизны, пане, и больше возьмете, а шубы и серебра не вернул Шельма. Ругательное письмо государю прислал, честь честью на французском языке, а шубы нет». Не вернул, с сожалением повторил Безбородка. Хорошая была шуба, соболье и серебро первый сорт. — Первый сорт. Чек орча верды. Чек окча верды. Вот и вышло, что польская политика покойной государыни была разумна, заметил неуверенно Шталь. Безбородка сыпал Медали назад в блюдо. «Матушка-государыня, вечная ей память, — сказал он, — была, что и говорить, умная женщина! Ах, какая умная! — повторил он и помолчал, закрыв глаза, видимо, вспоминая Екатерину. — Но в политике ничего не понимала, — вдруг добавил он, открывая глаза, — Он выразился сильнее, и Шталь засмеялся от неожиданности. Что ей очередной мужчина скажет, то и свято. Велел ей Мамонов, дерябка меня без называть. Называла. Знаю, что называла. Сердито сказал Александр Андреевич. Добрые люди порадовали. Тотчас сообщили. Потом Зубова Евгении произвела, а он, брать Мало что язва. Плутец, шильник, он братец, дурак, Каких свет не видывал. Ну и в польских делах матушка, Не тем будь помянута, Тоже немало намудрила. Было раз, что она выдумала Из бывших уманских, Белоцерковских и побережных казаков, Учиня общую клич, «Составить запорожскую сечь» и пустить ее на Польшу. — Хорошо? — Это ей репнин посоветовал, мудрый человек, ребра ему все отломать. И так ей понравилось, что я на силу отговорил. Ты понимаешь ли, в такое время собственный народ возмутить и гайдамачину завесть? Наш мужичок Пугачева, небось, помнит, а там, на юге, и Хмельницкого еще не позабыл. Начнет с Потоцких до Черторыйских, а потом разлакомится и нас с Репниным слопает. Да мне и чертарыского жаль нашему мужичку отдать. В пулавах какие картины есть, ах, какие вещи! Он покачал головой. Мужичку, брат, мои вернеты не нужны, того и гляди, дождемся греха. Большая, может быть, «Ферментация? Ты думаешь, у нас все прочно стоит?» «На песке, братец, стоим, на песке. Боже, сохрани, чтоб я разумел там какое-нибудь равенство химерическое. А только худо, дружок, худо у нас людям живется. Они все шельмой на ус мотают. Ведь продажа людей без земли что есть, как несущее невольничество?» Ох, может быть, ферментация! Ты возьми якубинцы, ведь эти изверги и поныне во Франции владычествуют, ознаменяя правление лютыми казнями. Да над кем казнями? Над знатнейшими в государстве особыми духовного и мирского чина? Разбойники этакие, — сердито сказал князь. — Что ж, у нас, вы думаете... Появятся жакобены? Какие из мужиков? — спросил Шталь несколько насмешливо. После своей поездки во Францию он себя считал специалистом по жакобенам. — А Емелька Пугачев, тебе чем не жакобен? — еще сердите, — ответил Безбородко. — Вот я теперь все пищами духовными питаюсь. Кашкин покойный Евгений Петрович подарил мне сию книгу, «Ключ к апокалипсису!» Безбородко поднял ободранный том. Написал ее лет сорок назад немец Денгель. «И подишь ты, — говорит он в книге, — что не дали, как через тридцать лет, будет во всей Европе не устройство и вражда, а в одной стране великое возмущение народа, так что добрых людей и зоной изгонят» а правительство отвергнут и государи законного умертвят. Как по предсказал немец, ты что на это скажешь? — Учительная книга, — произнес изумленно Шталь. — Да, — протянул неопределенно безбородка а может быть и то, — добавил он, помолчав, — болтал просто немец зря, что в голову взбредет, да на случай как раз так и вышло. Может, и «Апокалипсис» так написан. Ну да молод ты все это понимать. — А Бонапарте из Египта нет ли известий? — спросил Шталь после некоторого молчания. Все не решался перейти к своей просьбе. — Из царя Града через Молдавию было известие, — сказал недоверчиво канцлер. — Привел на него войско турецкий, паша, — и, встретив под Каиром, побил на голову. Убитому Бонапарте сказывают отрезана голова и, по ихнему обычаю, выставлена перед Сиралем на позор. Коли правда, жаль, умная была у Бонапарте голова. Кобенцель, довольно с ним обращавшийся, говорил мне, что он глугобокомыслен, проницателен и математик великий. При честолюбии... «При безмерном! Да только мастера турке врать!» Добавил вдруг князь и помолчал. «Ну, говори, как живешь. Ко мне зачем пожаловал?» «Вас проведать», — сказал улыбаясь Шталь. «Спасибо, дружок. А коли что нужно, говори. Денег, что ли? Есть ли? Немного дам». «Денег мне не надо, ваша светлость», — ответил Шталь безбородка удовлетворенно кивнул головой а просьба к вам вправду есть и немалая смущенно выбирая слова он неуверенно изложил свое дело когда шталь заговорил о мальтийском ордене лицо князя вдруг приняло испуганное выражение тебе это зачем спросил он боязливо после того как шталь кончил в мальтийцу то как вам сказать замялся шталь ведь и правду нужна когорта для борьбы с духом революции прекрасна сия мысль государя и мальтийский орден как видно из самого стата ты лучше поступи в почтовое ведомство перебил его безбородко ведь им э, в когорте жалованье не сразу идет а надо сначала выйти в в, в контуры Он боязливо и с очевидным усилием выговорил это слово. — А в почтовом ведомстве ты в первый же год законных, да не беззаконных, можешь заработать тысячи три, а то и четыре. Я тебе дам записку, а? Будешь благодарить. — Нет, что вы, разве я для жалования? — вскрикнул Шталь краснее Я по убеждению души. Безбородко смотрел на молодого человека мутным взглядом в маленький глаз. Лицо его стало еще более испуганным. — По убеждению души? — переспросил он. — Ну, тогда, конечно. Тогда иди, если по убеждению души. Я ничего и не говорю. Только что ж я тут сделаю, голубчик? Я от них как от... «Я от них в стороне. Знак они мне свой прислали. Хороший знак. Золотой. А ходить я к ним не хожу. Назначение формально зависит от графа Юлия Помпеевича», — пробормотал Шталь, все больше конфузясь. «От какого еще Помпеевича? О, да, от Литты». Улит ты денежной молитвой прежде всего можно было сделать. Теперь он голубчик стал богат, как секретари берут. Только ты, брат, ведь гол как сокол, сказал безбородка, но увидев расстроенное лицо гостя, тотчас добавил: "Впрочем, ты не тужи. Может, что и придумаем. Да вот что, я забыл. Приходи ты ко мне на бал, которое я даю по случаю обручения великой княжны Александры Павловны с эрцгерцогом австрийским Иосифом, палатином венгерским. — Государь, — сказал он испуганно, — обещал осчастливить меня посещением. — И они все будут, — добавил также безбородка — Комтуры-то! Весь Мальтийский орден! Ты приходи, я тебя представлю! «Ничего, мы это сделаем!» «Не знаю, как и благодарить вас», — начал радостно шталь но не успел закончить фразы. безбородка вдруг тяжело закашлялся, схватившись руками за шею, и выронил палку, которая стукнулась о блюдо и упала, зацепив одну из склянок с лекарством. шталь быстро опустился на ковер и поднял склянку прежде, чем жидкость успела вылиться. Безбородка прижимал губам платок, на котором выступало желто-красное пятно. На лице князя изобразился ужас. Такое же выражение проскользнуло и по лицу Шталя. «Опять жилка, видно, лопнула!» прошептал Александр Андреевич, отнимая платок от вздрагивавших губ. «Не прикажете ли послать за врачом?» спросил растерянно Шталь. Безбородка жалостно кивнул головой и снова ухватился за горло, чувствуя приступ страшного кашля. Шталь поспешно вышел из комнаты и распорядился позвать врачей. Ему было очень жаль Александра Андреевича. Не умер бы, однако, добала подумал он, и тотчас устыдился этой мысли.